Глава тридцать седьмая. Предложение. Смотрю в окно машины. До центра еще минут десять. Скорей бы. Я накосячил. Прости меня, не спрашивай. Я тебя боюсь. Просто так прости, а потом расскажу. Вертятся слова Марата. Качаю в шоке головой. Вот тебе и котенок. Неприкаянный мальчик. Ерунда, по-твоему, да? Как у вас с Катей, все просто, а у меня все сложно, я такое не понимаю. Не принимаю. Слезы высыхают на лице. Когда уже доедем, Рустам словно специально не торопится. В машине пахнет его телом и парфюмом. А этот запах отпечатался у меня на подкорке в таких якорях, что вызывает тревогу и отторжение. Горло перехватывает в удушающем спазме. «Нет, мне не страшно рядом с ним больше. Мне тяжело и все еще обидно». Не доезжая до центра, он притормаживает у одной из высоток. На первом этаже цветочные магазинчики. «Посиди минутку, я сейчас вернусь». «Нет, спасибо, я выйду здесь». Я попросил минутку. Давяще. И когда-то эта интонация заставляла меня зажаться и выполнять его желание, только чтобы избежать негатива и развития конфликта. Но больше на меня это не сработает. Я... А я отказала в просьбе, Рустам. Открываю дверь. Одновременно выходим из машины. Стоит передо мной, преграждая путь. Ну что мы всё набегу, Алёнушка? Давай сядем, поговорим, поднимемся ко мне. Клянусь, пальцем тебя не коснусь. «Мне пора. Ты не трогай меня, Бугараде, и в жизнь мою не лезь. Я до сих пор ищу в себе силы пережить произошедшее, не поехав крышей. Будь добр, не мешай, Рустам», — скрипит мой голос. Настроение едва ощутимо меняется. В жизни бывает всякое. Надо уметь отпускать и прощать своих близких. «Так отпусти. Послушай». За этот год я понял, что не хочу другой женщины в своей жизни. И я был неправ во многом. И жениться я хочу только на тебе. Вытаскивает ювелирную бархатную коробочку. Мне становится нехорошо. Я обещаю, что никогда не вспомню тебе этого пацана. И пальцем тебя не трону. Не буду давить насчет работы. Работай с Бесо, пожалуйста. Предел мечтаний просто. Горько бросаю я. «Что ты еще хочешь от меня, м?» Начинает злиться. «Я все сделаю». «Я только одного хочу. Чтобы ты был справедливо наказан за то, что сделал со мной». «Честно признаюсь я. И больше ничего». «И кто же, по-твоему, меня должен наказать? Щенок твой?» «Нет, никто не накажет. Я сама так решила, когда мы замяли эту тему с бесом. Но хотеть я этого не перестану». Быть может, накажет жизнь. Ты обещал бесу, что уедешь в Европу и останешься там. А я не могу там, когда моя женщина здесь. А я не твоя, Тарханова, усмешка. Решим, Алёнушка. По-мужски с ним решим, если он мужик, конечно. А ты всегда будешь моя женщина. Я же твой первый. Сейчас тошнит, честное слово. Сжимается все внутри. «Я вообще не женщина. Нет меня. Оставьте меня в покое. Один избил, другой изменил. Попробуй, останься женщиной». Не оглядываясь, делаю шаг на дорогу и поспешно ухожу. Домой, в свое тихое одиночество. Включаю телефон, звоню Бесо, рассказываю. Не все. Некоторые детали, касающиеся меня и Марата, упускаю. Ругает меня. Покаянно выслушиваю. «Я своей вины в происходящем не отрицаю, бесом. Ищи мне замену. Как найдешь, я уйду». Замолкает. «Я тебе, как друг, высказал. Никого я искать не буду. Меня все устраивает. С Рустамом начинается война. Я просто не хочу, чтобы ты стала заложником или оружием». «Только если твоим оружием, бесом. «Не подставляйся». «Не буду». «Предложение, значит, сделал?» «Зло». «Да». «Не подумай, что это попытка нивелировать твою ценность как женщины, но ты должна знать. Отец завещает свою долю тому, кто первый родит сына в браке». «Фу, еще более мерзко». «Доля должна быть твоей, иначе школе конец. Он за два дня все разрушил на сборах». «Я думаю об этом». Разговор плавно переходит к проблемам школы. Мы обсуждаем тренерский состав. «У меня на шпану некого поставить сентября. Я Тарханова хотел попросить». «Фамилия, как удар в живот». Закрываю глаза. «А можно со мной больше Тарханова не обсуждать?» Выпаливаю я. «О, ну пиздец. Взрывается тихо, всегда вежливый и выдержанный бес». «Я так и знал. А как я могу его с тобой не обсуждать, Ален? Мне ему отдельного медика искать теперь?» «Извини, забудь. Я не права». «Ладно, все разрулим. Не грусти там, ладно?» «Сегодня Люба за ними присмотрит, а утром я вернусь». «Никуда мне с этой подводной лодки не деться. Бессо я не брошу». «Утро после бессонной ночи приносит опустошение». Из-за ноющей боли внутри мне хочется быть невзрачной, чтобы никто не смотрел в мою сторону. Я надеваю серый спортивный костюм, собираю волосы в хвостик, игнорирую макияж. Выпиваю снова успокоительное, чтобы не реветь там при всех, вызываю такси. И еду на свою каторгу, подыскивая слова для разговора с Тархановым так, чтобы обойти врачебную тайну Кати. Такие слова, чтобы он больше не смотрел даже в мою сторону. Тошно.